Глава 7. На другой день, завершив кое-какие дела в Болхеме, неподалеку от вокзала Виктория и, возвратившись домой незадолго до ланча, лорд Питер был встречен в дверях мистером Бантером, который приехал домой прямо с вокзала Ватерлоо. Бантер держал в руках послание, переданное ему по телефону, и в глазах у него было строгое выражение, напомнившее лорду Питеру его няню. Звонила леди Сваффхэм, милорд, и просила передать вам. Она надеется, что вы не забыли о ее приглашении на ланч. Забыл бантер и не собираюсь вспоминать. Не сомневаюсь, вы сказали ей, что я стал жертвой энцефалита с летальным исходом, но цветы присылать не надо. Леди Сваффхэм сказала, милорд, что она рассчитывает на вас. Вчера она встретила герцогиню Денверскую». «Если у нее моя невестка, я точно не поеду». «Прошу прощения, милорд, она имела в виду вдовствующую герцогиню». «А что она делает в городе?» «Думаю, приехала на предварительное судебное расследование, милорд». «Ах да, мы совсем забыли о нем, бантер». «Да, милорд, ее светлость будет у леди с на ланче». «Бантер, я не могу, правда не могу. Скажите им, что я в постели, что меня мучает кашель, и попросите матушку заехать к нам после ланча». «Слушаю, милорд, к леди Свафхэм приедут миссис Томи Фрейл, милорд, и мистер Миллиган». «Кто?» «Мистер Миллиган, милорд, а также...» «Боже мой, Бантер, почему вы не сказали мне об этом раньше? У меня есть шанс попасть к леди Свафхэм до него? Ладно, я еду. На такси я успею». «Только не в этих брюках, милорд», — решительно заявил Бантер и заслонил с собой дверь. «Нет, Бантер, пожалуйста, всего один разочек. Вы же понимаете, как важно. Ни в коем случае, милорд. Вы забываете о моей профессиональной гордости? Брюки, как брюки, Бантер. В таких кледи с вавхем не ездят, милорд. Кроме того, ваша светлость, вы забыли о человеке, который пролил на ваши брюки молоко в Солсбери». И мистер Бантер ткнул указающим пальцем в едва заметное пятнышко. «Я еще никогда так не сожалел, Бантер, что позволил вам превратиться в прелегированного семейного слугу!» С горечью проговорил лорд Питер, ставя на место трость. «Вы даже не представляете, какая каша может там завариться, если моя матушка даст волю своему языку!» Мистер Бантер мрачно усмехнулся. Когда лорд Питер, немного припозднившись, ворвался в гостиную леди Славхэм, вдовствующая герцогиня Денверская сидела на диване и мирно беседовала с мистером Джоном Миллиганом из Чикаго. «Для меня большое счастье познакомиться с вами, герцогиня», – первым делом заявил финансист, «и поблагодарить вас за ваше любезное приглашение. уверяя вас, я искренне горжусь вашим мнением о моей скромной особе». Герцогиня изобразила радостную улыбку, при этом напрягая память и стараясь вспомнить, где и при каких обстоятельствах она могла встречаться с этим человеком. «Давайте присядем, мистер Миллиган, и поговорим», – предложила она. «Я очень люблю беседовать с великими финансистами. Позвольте, вы железнодорожный король или, по крайней мере, мой сосед?» О, не поймите меня, неправильно. Это такая карточная игра. В ней пшеницы и орехи, еще бык и медведь, или лошадь. Не помню. Нет, все-таки медведь, потому что от него хотят избавиться. И он всегда какой-то грязный бедняжка. Из-за этого приходится покупать новые карты. Ужасно глупо, наверное, звучит, особенно для вас. Ведь вы привыкли иметь дело с реальными вещами. Кстати, эта игра шумная, но совершенно замечательная. Потому что очень быстро ломает лед. между незнакомыми людьми. Жаль, они успели подзабыть. Мистер Миллиган сел рядом с герцогиней. «Знаете, — сказал он, — думаю, для нас, бизнесменов встречи с британскими аристократами так же интересны, как для британцев, встречи с железнодорожными королями Америки, герцогиня. Полагаю, я могу наделать столько же ошибок, разговаривая с вами, сколько и вы, если вы попытаетесь, скажем, купить пшеницу в Чикаго». «Представляете, я вчера видел вашего сына, лорда Уимзи, и он решил, что я перепутал его с его братом. Ужасно неприятная ситуация». «Наконец-то герцогиня могла хоть как-то связать концы с концами». «Ах, милый мальчик!» – воскликнула она. «Я рада, что вы познакомились, мистер Миллиган. Оба моих сына – великое утешение для меня. Хотя, хотя конечно же, с Джеральдом легче. Он как раз такой, каким должен быть член Палаты Лордов. Вы ведь меня понимаете?» И кроме того, он замечательный фермер. Питер куда меньше годится для жизни в Денвере. Зато в Лондоне он на своем месте. И иногда бывает очень забавным. «Милый мальчик!» «Я был очень тронут предложением лорда Питера», – продолжал мистер Мильган, – «но, насколько я понял, оно исходило от вас. Конечно же, я с большим удовольствием приеду, когда вы скажете, хотя, мне кажется, вы преувеличиваете мои заслуги». «Ну, думаю, вы вряд ли можете быть объективным судьей, мистер Миллиган, но, должна признаться, я в бизнесе ничего не смыслю. Знаете ли, мне кажется, я немного старомодна и никогда не претендую на большее, чем всего-навсего, распознать милого человека, когда встречаю такого, а остальное я оставляю моему сыну». Ее речи были столь приятны неискушенному слуху мистера Миллигана, что он едва не мурлыкал. «Конечно, герцогиня, полагаю, как раз в этом преимущество прелестной старомодной дамы перед современными болтушками. Немногие мужчины могут устоять перед нею. Им хочется стать милыми, а тем временем она видит их насквозь, если только они не каменные». «Ничего не понимаю». подумала герцогиня, но вслух сказала, «Наверное, я должна поблагодарить вас от имени нашего викария за чудесный чек, который он получил вчера для своего фонда. Он был очень доволен, но ну и, надо заметить, немало удивлен бедняжка. О, пустяки, у нас ведь нет старых красивых памятников, которые требуют реставрации, так что для нас своего рода привилегия капнуть нефтью в прогрызенную червяком дырку». — Ваш сын рассказал мне о проблемах Денвера, и я взял на себя смелость и послал чек, не дожидаясь базара. — Очень любезно с вашей стороны. А вы приедете на базар? — спросила она, умоляюще заглядывая ему в лицо.